Глава 20 Москва Выкинув старика Бестужева из головы, я отправился в Москву. Ну, его старого придворного с бреднями про переворот. Никакой власти я не хотел, а уж российского престола тем более. Оно мне надо лезть в это болото. Видал я в белых тапочках политику, придворных, интриги и разборки дворянских родов. А вот построить серьезное производство и продвинуть маготехнический прогресс – как раз интересное мне дело. С этими мыслями я достал дневники Бернули и нашел место, где остановился. Следующие страницы поразили меня скучными, скрупулезными расчетами эффективности разных видов двигателей. Если не влезать в детали, то меньше всего эфира тратили шагающие механизмы. Ага. Но ну, хоть где-то я был интуитивно прав. Паровики жрали больше, а движитель, толкающий ножками кривошатун, столько же. Но у последнего обнаружилась неприятная особенность — ограниченная мощность на единицу объема. То есть, чем мощнее движитель требовался, тем больше он становился. Но в этом месте у меня возникли сомнения в расчетах. Бернули, конечно, умница, но здесь он что-то напутал. Впрочем, проверять его придется на практике, а до этого я доберусь еще, ой, как не скоро. Последняя глава дневников была посвящена самому эфиру. Без философствований и зауми Бернули считал его расход знаками и приход в виде космического эфирного ветра, а затем приходил к неутешительному выводу. Если развитие маготехники ускорится, Многочисленные печати будут выжирать эфир в городах до донышка, а восполняется он крайне медленно. Да, с этим не поспоришь. При использовании большого знака приходится ждать, пока в этом же месте можно будет нарисовать хоть маленькую эфирную закорючку. Я даже расстроился, представив себе перспективы. И что прикажете делать? Постоянно искать невытоптанную полянку? Но гений не был бы гением, если бы следом за проблемой не предложил решение. Эфирные накопители. Заряжаешь там, где мало людей и магомеханизмов, затем используешь, где захочешь. В идеале заряжать ближе к экватору, в пустынной местности. Принципиальная схема наполнителя была нарисована на полях. Без деталировки, но мне для понимания хватило и простого наброска. «Ешки-матрешки, а ведь это золотое дно! Не сейчас, века через полтора, такие батарейки будут самым ходовым товаром!» Впрочем, ухватив принцип, я начал крутить накопитель в голове и сразу же сообразил. «Делать их лучше всего из того самого хрусталя, а если подключить его к связке щита, я зажмурился!» «Домой! Срочно домой! Мне нужно поставить опыты, чтобы проверить на практике кучу идей, сделать работающий прототип батарейки, обкатать ее, прикрутить к разным схемам. Если бы я прочитал дневники Бернули до приезда ребят из тайной канцелярии, они бы меня из усадьбы ни за что не вытащили. Какая императрица! Какая война!» Прорыв вделанной магии. Я заставил себя выдохнуть и спрятал бумаги в саквояж. Спокойно, Костя, спокойно. Не надо пороть горячку и фантазировать. Пусть идеи отлежатся и дойдут до кондиции. Сначала нарисую точные схемы, посчитаю все, а уже затем буду воплощаться в хрустале а то получится, как в прошлый раз, когда придуманная мной связка чуть не взорвала лабораторный флигель в Сорбонне. От неприятных воспоминаний я даже поморщился. Ох, и влетела мне тогда. И не просто ругали, а декан лично выдрал меня розгами, так что неделю сидеть не мог. С тех пор я всегда сначала рисую, считаю, И только потом испытываю где-нибудь далеко от людей. И, вернувшись в злобина, сделаю точно так же. Москва встретила нас с знакомой сутолокой, шумом и суетой. После холодного интригана Петербурга первопрестольная казалась радушной хозяйкой-оркой, готовой накормить, напоить и увлечь в разгульное веселье. «Особо задерживаться в городе я не собирался. К Голицыну заезжать бессмысленно. Сначала узнаю обстановку, отправлю Боброва на разведку, а потом уже решу, как вытрясать деньги с князюшки. Мне нужно было только завести письмо от Серафима, да заехать к Веселкиной. Подруга мария Алексеевны имеет в Москве определенное влияние, и мне недурно будет поддерживать знакомство с ней». Нанесу визит вежливости, расскажу свежие новости и двинусь дальше. Заодно узнаю, где в Москве обитают Волконские, не на улице же спрашивать в самом деле. Киш, в отличие от меня, помнил место жительства Веселкиной, и в полдень мы подъехали к особняку. Ворота были открыты, и Дармес подкатился прямо к парадному входу. Статуи львов у крыльца все так же лыбились пастями без клыков, и я подмигнул старым знакомым. «Добрый день, ваше высокоблагородие!» Не успел я сойти на землю, как из дома выбежал лакей и низко поклонился. «Изольда Петровна дома?» «Да, ваше высокоблагородие. Как прикажете доложить?» «Урусов Константин Платонович». «Я поправил красно-черный мундир. Полковник в отставке». — Сию минуточку. Немедленно доложу о вас. Он мухой взлетел по ступенькам крыльца и скрылся в доме. — Дмитрий Иванович, я махнул рукой Кижу на козлах. — Ты чего там сидишь? Спускайся, ты идешь со мной. — Да, в гости это хорошо. Он спрыгнул на землю и прищурился от удовольствия. — Это я люблю. А то все война, война, казематы тайной канцелярии, походные условия. — Воля ваша, Константин Платонович, но мне в злобе не больше нравится. Я в следующий раз с вами не поеду. А кто меня охранять будет? Киш покосился на меня со смехом в глазах. — Ежели по совести, Константин Платонович, то охранять от вас требуется. То сразу трех офицеров на дуэли уложите, то короля убьете, то город захватите. «Был бы живой, подал бы матушке императрицы прошение, чтоб запретило вам безобразничать за границей. А в России, значит, можно. На родине можно», — Киш улыбнулся. «Здесь все свои». Из особняка снова выбежал лакей и принялся часто кланяться. «Проходите, господа, прошу в дом, Изольда Петровна вас ждет». И он проводил нас в гостиную. Не успели мы переступить порог, как навстречу поднялась с кресла Веселкина. — Костя! Вот уж не ожидала! Какими судьбами? Когда ты успел пойти в армию? Почему Марья мне ничего не написала? — Ой, и Димочка здесь! С чего вы решили меня так порадовать? Что-то случилось? Я даже не знаю, что думать, Костя». «Тебе говорили, что мундир тебе очень к лицу? Значит, я буду первая». «А почему Прошка передал, что ты в отставке?» «Да еще и полковник, когда только успел. Ты же вроде не служил до этого. Или умудрился угодить кому-то в столице? Ты должен обязательно мне рассказать». Она болтала с такой скоростью, что фразы разлетались вокруг нее водопадом. «Вставить хоть слово, чтобы ответить на вопросы, не имелось никакой возможности». Я улыбался, слушал и кивал. — Что же мы стоим? — Вы, наверное, с дороги. — Ну, конечно, с дороги, вы же не москвичи. Она громко хлопнула в ладоши два раза. — Сейчас прикажу подать обед, и вы мне все-все расскажете, только с подробностями, хорошо? Страсть, как люблю, всякие подробности, сплетни и новости. У нас тут недавно... Подхватив меня под руку, она повела нас в столовую, ни на минуту не умолкая. Даже поданный обед не стал препятствием. Выдохлась она только к десерту. Вздохнула, взяла чашку с чаем и посмотрела на меня укоризной. Ты прямо берюк, Костя, ни слова из тебя не вытащишь. — Что вы, Изольда Петровна, я просто увлекся вашими историями. Сейчас расскажу все с самого начала. К ее чести... Слушать Веселкина умела ничуть не хуже, чем говорить. Такого внимательного слушателя я давно не встречал. Женщина смотрела только на меня, кивала и поддакивала. А я, старательно обходя острые моменты, рассказывал краткую версию своих приключений. Внутренний цензор вырезал все лишнее. Шувалова, наследника, тайную канцелярию, дуэли и неаппетитные подробности армейского быта. Но про Фридриха и взятие Берлина выложил из принципа. Не знаю, какова официальная версия этих событий, но я скрывать ничего не собирался. «Господи, Костя, это же надо так!» Она в наигранном ужасе прижала ладони к щекам. «До нас новости дошли про окончание войны, а подробностей никто не знает». Веселкина порывисто встала. «Сегодня же устроим у меня салон. Скромный человек на пятьдесят, ну, может, сто, не больше. И ты расскажешь всем свою историю из первых рук. Как редко случается такая оказия. Да немедленно отправлю записки». Поднявшись, она хотела было идти, но вдруг остановилась и обернулась ко мне. «Костя, скажи мне, а чем тебя наградили? Почему без ордена? Или ты просил титул?» Сделав безразличное лицо, я пожал плечами. Получил чин полковника и вышел в отставку. Веселкина поджала губы и пристально обвела меня взглядом. «Понятно, мой дорогой. Знаю я, как эти дела делаются. Генералы, небось, всю славу себе загробастали. Ох, как знакомо! Да, обязательно надо собрать салон. Пусть знают настоящих героев». Она пощелкала пальцами, собираясь с мыслями. «Пожалуй, тебе не надо ничего говорить». Всю историю я расскажу сама, в нужном ключе. Да, именно так. Назначу на 10 вечера, чтобы все успели. Ты никуда не торопишься? Я выделю вам комнаты и приведете себя в порядок и погуляете по городу, покуда я все организовываю. Хорошо, Изольда Петровна. Мне нужно передать письмо от сослуживца. Не подскажете, где находится особняк волконских? А волконских? Э, я даже и не помню. Сделаем проще. Возьмешь мой экипаж. Кучер знает, куда ехать. Все равно я буду готовить салон и останусь дома. Оставив нас с Кижом, Веселкина унеслась из столовой, будто ураган. Скучающей и деятельной натуре наконец-то попалось настоящее дело, в котором она могла развернуться во всю ширь. Пожалуй, я удачно сюда заехал. Московское подворье Волконских поражало пышностью, вычурностью и разлитой в воздухе заносчивостью. Что-то витало там едва уловимое, но до ужаса противное. Даже у Голицыных, уж на что хитрых интриганов, ощущалась домашняя атмосфера, а здесь наоборот, будто холодом из стылого подвала тянет. Будь ей из их рода, сбежал бы отсюда при первой же возможности. Даже лакей на входе был безмерно напыщенным и смотрел на окружающих свысока. Кланялся, угодливо улыбался, но в глазах стояла высокомерие. «Я немедленно доложу о вас, ваше высокоблагородие», — заявил он и ушел, оставив меня в прихожей. «Пришлось мне ждать, как тогда у Голицыных. Это у всех князей так принято?» Чтобы показать посетителям, что они перед княжеским родом пыль, очень может быть. По мне, так это полная ерунда. Гордиться надо делами, а не древностью родословной. Князь не может принять вас, сударь. Вернувшийся через короткое время лакей выплюнул слова сквозь зубы. Семен Федорович не тратит время на случайных посетителей. Не хочет его проблемы. Отправлю им письмо Серафима посыльным, раз так. Я взял треуголку и вышел из неприветливого дома. «Подождите!» Не успел я сесть в экипаж, как меня кликнул тонкий голосок. От дома ко мне бежала девушка лет шестнадцати, тоненькая, как березка, с правильными чертами лица, неуловимо похожая на Серафима. «Подождите!» Она догнала меня и схватила за руку. «У вас письмо от Серафима?» «Да, сударыня». Он попросил доставить лично. Она выхватила у меня конверт, хотела тут же открыть, но сдержалась. «Спасибо. Спасибо вам огромное, э -э Константин Платонович». «Спасибо, Константин Платонович. Кузен так редко пишет, что я уже вся извелась. Вы поедете обратно в армию? Я могу передать с вами ответ?» «Боюсь, что нет, сударыня. Я вышел в отставку». «Еще раз спасибо!» — она улыбнулась мне. «Простите моего дядю, что не принял вас. Он, как бы сказать, девушка покраснела, немного сердит на Серафима. Брат пошел служить против его воли, а дядя не считал его способным для военной службы и грозил лишить наследства, если он опозорится. Сударыне, я видел вашего брата в армии и могу сказать, он носит мундир с честью. Я видел, как Волконской хочется быстрее распечатать письмо и не стал ее задерживать. Откланялся и поехал обратно. «Бедняга, Серафим, и врагу не пожелаешь таких семейных отношений. По мне, будь ты хоть князь, хоть безродный оборванец, но в семье должно быть уютно всем, от мало до велика. Вот у меня именно так». Сегодня высижу в салоне у Веселкиной, а завтра с утра пораньше рвану без остановок туда, в Злобино. Сил уже нет, как хочется вернуться домой.